Глава восемьдесят вторая. «Ирону-то таты – я. «Но он все время рвется к тебе. Я не знаю, как он еще не тут». «Я знаю. Он спит». Я глянула на него совсем обалдевшая, но он не стал мне ничего объяснять. Поставил на ноги и наклонился за разбросанными по траве вещами. А меня начало трясти от адреналина. Пока он помогал одеваться, я даже пальцев толком сжать не могла на футболке, чтобы одернуть. Сам зверь одежды не озаботился, подхватил меня на руки и понес из леса. эйдан первым раздался возглас облегчения Таты. Я обернулась и увидела, что Рон действительно спит у нее на руках ребенком, укутанным в платок. эйдан как вы?» – потребовала она тише, когда мы подошли ко всей спасательной команде. Никому вообще не было дела до его внешнего вида. «В норме». Глухо отозвался зверь и приказал мне «бери сына». Тата поспешила передать Рона мне, и зверь, не мешкая, направился домой. Я чувствовала, как он зол и напряжен. Были бы силы, рвануло бы куда подальше, но даже дышать уже было тяжело, и меня трясло. Войдя в дом, он упустил меня на диван. «Посиди», а сам направился к чайнику. Рон дрожал вместе со мной на моих руках, и я устроила его на диване, подложив подушки, лишь бы не тревожить его спокойствие. Эйден принес мне большую чашку чая, все так же наплевав на ноготу. «Держи», — вручил, а сам подхватил стопы и начал согревать в ладонях, все еще злой и резкий, но не ушел, не бросил. «Спасибо, что вернула меня». «Я?» — моргнул растерянно. «Ты». Уколол меня взглядом. Я слышал тебя и шел на голос. «Если бы не ты, остался бы в звере». Мои веки дрогнули от нового витка, свалившегося на меня ужаса, но рука с чашкой дернулась, и он перехватил ее, не позволив уронить. Ари. Я не знала. Тем более, поймал он мой взгляд, но, видя, что меня снова начинает трясти, сцапал и усадил сверху на себя. Ш -ш -ш. Я всхлипнула и обняла его за плечи, чувствуя, как отпускает, сглаживается дрожь и проходит страх. Ты меня снова успокаиваешь своим токсином. Вяло промямлила, осторожно вдыхая запах мужчины. Я бы тоже сейчас могла сказать, что он пахнет умопомрачительно, но оставила это признание при себе. Без сексуальной активности токсин не выделяется. Усмехнулся он невесело и встретил мой растерянный взгляд своим уверенным. Ренни меня обманула. Нет. «Обманула себя ты сама?» «Но если ей верить, то это желание, что ты вызываешь...» «Я могу вызывать только сексуальное возбуждение», — перебил он меня. «Желание обо мне заботиться, бегать за мной по лесу и возвращать домой токсин вызвать не может». Я прикрыла глаза, облизав губы и покаянно вздохнула. «Прости». Он жал меня крепче, и я совсем растаяла. «Мама сегодня звонила, и я...» «Совсем раскисло, а потом это твоя...» «В общем, я расстроилась, Рон почувствовал и...» «И побежал искать меня тебе на помощь», — улыбнулся Эйден. «Наверное», — покаянно выдохнула я. «А что мама?» «Увидела меня где-то по новостям с тобой и ребенком. Я незаметно для себя расслабилась в руках Эйдена, будто не было этого жуткого дня. Он просто приехал вечером домой...» И мы открыли новый уровень в отношениях под названием «Садись на колени и жалуйся». И? Она не звонила мне год, Эйден, а тут увидела тебя. Красноречиво вздернула бровь. И оборотней она вообще не признает, а тут позвонила. И столько претензий, что не показала ребенка. Не хочешь с ней увидеться? Я только покачала отрицательно головой. Она сказала мне не возвращаться, когда я уезжала в Смиртон. «Думаешь, будет искренне рада?» Усмехнулась. «Ай!» Эйден убрал руку с моих ребер и поднял кофту. «Черт, давай в душ, потом обрабатывать. На тебе живого места нет». Мое тело хранило всю дорожную карту приключений сегодняшнего вечера. Ноги исцарапаны, коленки стесаны, руки разодраны. Когда адреналин схлынул, все эти узоры начали невыносимо соднить. Ко всему в довершении заболела ушибленная задница, Когда я вышла из душа, Рон спал на кровати, а Эйвен ждал внизу. «Иди сюда». У меня вышло только сползти со стоном. Он подхватил меня на руки на последней ступеньке и понес к столу под лампу, стягивая на ходу полотенце. На его пристальное внимание я смущенно сжалась.